«Доброго вам дня, ржавая лоханка!» Жизнерадостно загрохотал динамик мужским хрипловатым басом. «На связи, диспетчер Слаймс, станция Миртум, она же Мирная Туманность. Представьтесь, утиль, и обозначьте цель визита». Для чего-то поддавшись вперёд, я произнёс в подключенной к корабельной сети броском. «Доброго дня, диспетчер Слаймс. На связи Тимофей Градский, капитан корабля Леонардо. И мы не утиль». «Прошу прощения, Леонардо. Просто ваш внешний вид и дыры в носовой обшивке. У вас есть соединение с нашей сетью?» «Мы в сети. Видим официальный запрос на идентификационную информацию по кораблю и требования предоставить номер капитанской, пилотской и прочих лицензий». «Будьте так добры!» «Конечно», — улыбнулся я, отсылая всего один единственный код, что сейчас развернется ярким и красивым цветком на экране диспетчерской. «Других вариантов нет» учитывая состояние корабля и отсутствие у меня каких-либо лицензий. «Лига Гроссов!» — голос диспетчера явственно дрогнул. «Вы...» «Я Грос Тимофей Градский. Вы получили код?» «Да», — очнулся диспетчер. «Добро пожаловать на станцию Мертум, господин Гросс. Стыковка, платформа общего дока, отдельный ангар». «Общий док. Оплата перед отбытием». «Принято. Путеводный линк сброшен». «Получено!» — ровно отозвался Лео. «Следуем за линком!» «Ещё раз добро пожаловать!» Чуть быстрее, чем нужно, произнёс диспетчер Слаймс и отключился. «Побежал рассказывать о явившемся Гроссе», — заметил я. «Точно!» — согласился Вафамыч. «Определённо!» — тяжело вздохнул Лео. «Опять проблемы!» Мы без происшествий приблизились к расцвеченной множеством огней огромной станции, похожей на раздувшуюся уродливую грушу, истыканную сотнями ажурных металлических конструкций. К нам стремительно подлетели десятки огоньков, что оказались рекламными дронами, развернувшими гибкие экраны и принявшимися наворачивать вокруг нас замысловатые пируэты, забивая эфир звучными призывами. Дом отдыха «Крошка Сил» поможет вам забыть об усталости. Любое топливо по самым низким ценам Ресторанчик Пабло удивит вас волшебным вкусом наших фирменных спагетти. Устал от полёта? Давай к нам, грациозные девы-лалутты. Напряжённо молчащий Лео медленно подвёл корабль к выдвижной платформе. Тяжело лязгнули наши уродливые опоры. Спустя минуту послышался новый лязг. Нас поймали универсальные захваты. Платформа вздрогнула и плавно пошла к открывающимся в обшивке створкам одного из частых проёмов. Механический голос строго предупредил. «Входим в зону искусственной гравитации. Отключить собственные грави-генераторы. Приготовиться! Три, два, один!» Со стоном выдохнул я. «Ух ты ж!» Сила тяжести. Нормальная, чтоб ее сила тяжести, что только что вроде как сломала мне шею плечи. За нами медленно сомкнулись створки, и мы оказались в огромном шлюзе. Гравигенератор, — выдохнул я. «Нам нужен собственный гравигенератор генератор и реактор. Да нам вообще куча всего нужна». «Ох, кости мои!» Вторые створки приветственно открылись, экраны затопил яркий искусственный свет. Когда Лео подрегулировал фильтры, я увидел здоровенное помещение дока с парой десятков различных кораблей, стоящих на параллельных платформах. Добро пожаловать на станцию Миртум. Мы всегда рады гостям. На этот раз голос был доброжелательным и женским. Прямо щебетание небесное. Подключение к станционной сети абсолютно бесплатно. Рекомендуем ознакомиться с кратким станционным сводом законов и непреложных правил, касающихся поведения, ношения оружия, наркотических веществ, подпольных торговых сделок, ввоза контрабанды и прочих. Напоминаем, что нарушение законов станции Миртум строго карается. И ещё раз добро пожаловать. Будьте как дома. Войдя в свой пас, платформа замерла. Мы оказались на общественной космической стоянке станции Миртум. Прямо перед нами приветственно мигала вывеска какого-то заведения общепита. «По гамбургеру и пиву», — предложил я. «По гамбургеру и пиву», — согласился механик. «Но сначала, чуть левее, души прачечные». «Вот тут ты прав», — поморщился я, принюхиваясь. Мы воняем. «Поздравляю тебя, пилот Лео. Ты не только не угробил нас, но и доставил в целости и сохранности до пункта назначения. Спасибо, дружище». «Я рад», — задумчиво изрёк Лео. «Спасибо. Я очень рад. Не забудьте подключить меня к энергосети». «Хорошо», — ответил я, отлепляя ленту и с вставая на ноги. «Вот чёрт! Вот чёрт! Я идти не могу». Но ради гамбургера и пива я дойду».